И можете, кстати, курить. Пауза пошла ей на пользу, пока секретарь готовила кофе, расставляла на столе посуду, а журналистка, извинившись, отвечала на телефонный звонок. Она успела покурить и собраться с силами. Мысли же по-прежнему были в разброде и шатании. Простите меня. Пит «Сказал вам, что я попросила его прийти, и она замешкалась, подбирая слова, но собеседница пришла ей на помощь и предложить мне купить письма вашего деда, вернее, брата, вашей бабушки. Кстати, давно она умерла?» «Недавно. Две недели назад. То есть, получается, после публикации?» «Макияж журналистки...» Был наложен тонко и умело, но и он не мог скрыть проступившей бледности. Кровь просто отхлынула от ее лица, то есть это ее убило. Она только кивнула в ответ, говорит, сейчас было очень трудно. Слезы уже катились из глаз, срываясь в чашку с ароматным кофе. Женщина, сидящая напротив, сняла дымчатые очки, Без них глаза ее показались беспомощными. Тонкие пальцы нервно сжали виски. Но вы же должны были это предвидеть. Как же вы могли отдать письма? Если бы я знала, что она жива, я никогда. Он же ясно дал понять, что вы единственная наследница, и хотите... Она была в шоке. Сознание собственное, пусть и непроизвольной вины смешалась с искренним возмущением. — Что вы молчите, черт побери! Зачем вы это сделали? Неужели вам так нужны были деньги? Слезы лились, все ее тело сотрясали рыдания, речь была прерывистой и довольно сумбурной, но она говорила и говорила, захлебывая слезами, страшно боясь, что будет понято. С тех пор прошло очень много времени. Она выжила, пройдя через весь этот кошмар, и даже вроде окрепла. В конце концов, уроки на своих ошибках усваиваются гораздо лучше. Она даже примирилась с матерью, хотя была убеждена, что Таня не сумела простить ее до конца. Впрочем, ей самой чувство прощения было неведомо. Все эти годы она не приставала самой лютой ненавистью ненавидеть некогда любимого человека и никогда не забывала про себя пожелать ему заслуженной кары. Эта ненависть жила в ней, как живет на теле старое увечье, не причиняя острой боли, но не позволяя избавиться и забыть о себе навсегда. Она была достаточно ленива и нервна, чтобы прилагать какие-либо усилия к тому, чтобы найти его покарать самой, хотя в последние годы это не составило бы особого труда, но абсолютно точно знала. Подари ей судьба такой счастливый случай, она найдет способ спросить с него сполна. Сейчас он был полностью в ее руках, и никакая сила не заставила бы ее позволить ему уйти. «Бог с вами, Лазаревич, мы же не варвары. Людей насмерть не посылаем, даже журналистов. Расслабьтесь, пейте лучше коньяк и не дергайте тигров за усы. А тигриц? Тигриц тем более». Разговор начал разгораться, как пламя, в которое вовремя подкинули визанку хвороста. Был он легким, ни к чему не обязывающим, но очень ощутимо хрупким. Слова и фразы словно нанизывались на тонкую нить, и стоило кому-нибудь бросить слово «потяжелее» или сделать резкое движение. Все рассыпалось бы моментально. Ненастье продолжало бушевать за стенами дома, все заглушали оглушительные раскаты грома, паузы между ними заполнял свирепый его ветер и барабанный стук дождя. В доме становилось все прохладнее, и ощутимые сквозняки зло трепали пламя свечей, достигая уже...